Глава 26. Что нас ждёт? Он проснулся от тихого жужжания, будто в ухе копошилась пчела. Пора вставать, заговорил в голове голос Серафима. Даришлав хотел послать секретаря подальше, но вспомнил последние события, вызвал Серафима, выяснил время 6 часов утра по местному времени, и сел на лежаке, осознав, что находится не в каюте скоро, а в жилой зоне, созданной Капоном. На соседнем лежаке зашевелилась Диана. «Чего вскочил?» «Пора вставать». «Не хочу». Она сонно потянулась. «Поднимаешь в такую рань?» Всеволод хочет что-то сообщить и предупредил, что ждёт нас в кают-компании в восемь. «Ещё час могли бы подрыхать». «Дома выспимся». «Разбудишь через сорок минут». Она повернулась на другой бок и затихла. Дорислав оценил её позу. Под белой простынёй отчётливо проступил соблазнительный обрис тела женщины, вспыхнуло желание. Он даже встал и сделал шаг к любимой, но где-то снаружи палатки раздался крик кукушки, и Дереслав сменил маршрут. За стенками палатки, созданной копоном вместе с другими палатками лагеря, царило безмятежное, абсолютно земное утро. Над ручьём в полусотне метров от палаток всего их насчитывалось пять, включая палатку побольше для кают-компании, стлался туман. Лагерь располагался в лесу клином, вдававшимся в изумрудную равнину с полями и перелесками. Солнце уже встало на востоке и начинало разгонять туманы. Пахло травой, хвоей, цветами и чистой родниковой водой. По идее, такая вода не имеет запаха, но Дариславу казалось, что он его чувствует. Мысль о том, что эта зона отдыха сооружина вестником апокалипсиса, мелькнула в голове и исчезла. В такое утро думать о превосходстве чужих технологий над земными не хотелось. В одной из палаток послышался тихий возглас, закончился бормотанием, но никто из нее не вышел. Согласившиеся перейти на борт носителя Капуна пятеро космолетчиков, не считая супружеской пары, Шмелев, Шапира, Любящих, Весенин и Вия Аматуни, еще спали после всех приключений в Тьмире. Впрочем, земляне и сейчас все еще находились в темной вселенной, решив собрать как можно больше информации об этом мире и обсудить нерешенные проблемы, особенно проблему возвращения в нормальный мир после недолгого отдыха. Оба корабля и гигантское веретено, так выглядел двухкилометровый носитель Капонна, остались на орбите вокруг сферы с водопадами, которую Капон называл мультипорталом из-за его связи с мультиверсом. Великолепному предстоял серьёзный ремонт, но скоро тоже досталось, и земные космолёты принялись восстанавливать свои былые мышцы. Капон помогал экипажам, обладая несравненно более могучими возможностями. Снова закуковала кукушка, также созданная Капуном в своё время побродившим по России. Дарьяслав дождался остановки кукушки, насчитав 33 куку, -ку, пробежался по песчаному берегу ручья, искупался в прохладной освежающей воде и лёг на травку, подставив лицо светилу, не капле не уступавшему солнцу в нежности утренних лучей. Побежали воспоминания. За 3 дня, проведённых в Тмире после сражения с малюскаром и флотом тартарианцев, произошло несколько важных событий. Флот властотителей, потеряв почти все пограничные заградители, куда-то пропал, поиску целевших кораблей ничего не дал. Путешествие Капона по мирам мультивсе versa подкинуло физикам тему для обсуждения, и все эксперты с двух кораблей втянулись в этот процесс объединённой системой 3D связи. Изредка в этих коллоквиумах принимал участие Шапира, добавляя страстей своими неординарными высказываниями. Присутствовали на совещаниях и комбатанты, отвечающие за безопасность и принятие решений Дорислав, Диана и полковник Шмелёв. Но, как правило, только слушали, находя в спорах специалистов своеобразную прелесть. Споры бывало возвращали уже обсуждённые темы, но, как выразился капитан Дроздов, нет такой истины, которую нельзя было бы избить ещё раз. Затем Капун предложил начальнику экспедиции сходить в мультиверс. Он согласился. К нему присоединилась Диана, Шапира и замдиректора Каскона. И четвёрка странников по вселенным дважды испытала прелесть и похода в невозможное, поплутав по странным мирам и убедившись, что некоторые из них не только непонятны, но и невообразимо сложны и нелогичны. Последнее путешествие вообще заставило мультитуриста пережить синтетические ощущения типа холодно-остро или горячо-больно. Дарислав так и не смог потом описать, что именно он видел. Настолько необычным для него оказалось находиться в теле какого-то аборигена, то и дело расползающимся отдельными органами при каждом движении и собирающимся в единый организм, как ни в чём не бывало. Да и глаза в таких ситуациях не помогали, настроенные видеть трёхмерные физические объекты родной вселенной. По большей части Дарислав видел лишь сложнейшие геометрические конструкции, до строя цветных пятен. Ему даже начало казаться, что голова после таких погружений в большую вселенную тоже начинает распадаться на отдельные блоки, собрать которые в единое целое было трудно. Зато Шапира, судя по всему, чувствовал себя как рыба в воде и с восторгом делился впечатлениями от увиденного и воспринятого. Глаза физика при рассказе светились как у кошки, на реплики коллег, особенно на Достовал его весенин, он не обращал внимания и был счастлив. В первый же час после окончания боя Дарислав хотел немедленно покинуть Моск тело Тмира во избежание новых конфликтов, но эксперты экспедиции взмолились подождать, боясь упустить возможность изучения тёмной вселенной. К ним присоединился Шапира, а потом и Капун, попросившие не спешить. И Дарислав уступил, понимая в душе, что у них может не появиться больше шанса вернуться в Тмир. Так и прошло трое суток. В суматошной работе с беспилотниками в погружениях в сферу мультипортала Капоно каким-то чудом удалось создать проход в сферу сквозь капсулирующее поле, и в беседах спорах, создающих весёлую атмосферу зимних ток-батлов. Кто-то плюхнулся на траву рядом. Дарислав лениво открыл глаза. Это была Диана в красивом купальнике и чудесной цветной рубашке, не скрывающей фигуру женщины. Купалась? Нет. Пойдёшь позже, решил позагорать. Вспоминал, что мы пережили. Она положила голову ему на плечо. Иногда мне хочется проснуться, ведь тревоги наши не кончились. Не думай об этом. Как говорил один шутник: "Не всё потеряно, ещё терять и терять". Очень смешно. Он прав. Помолчали. Когда полетим домой? Всеволод сделал таинственную мину и решил удивить всех, объявив о встрече: "Вот после неё и полетим. Где соберёмся? Здесь, у Капона? Кто где? Мы с тобой останемся, остальные как решат". Что задумал всеволод? Мне он не признался. Может, Капон в курсе? Не будем торопить события, всё скоро выяснится. Час всего остался до ран-деву. Тогда я иду и до купации приведу себя в порядок, а то вся растрёпанная, как ведьма. Дрислав засмеялся, привлёк женщину к себе, поцеловал. Да и растрёпанная краше всех на свете. Не подлизывайся, Диана вскочила и побежала к Вади. Тогда и он поспешил следом. Речная вода взбодрила. Предположение Дорислава о формате совещания оказалось верным. Шаппира не согласился менять квартиру Капуна и переходить на борт фрегата, о чём и сообщил по интерсвязи. С ним в зоне отдыха Капуна остались все, кто там жил последние дни. Не захотели покидать насиженные места на кораблях и члены научных групп, во-первых, не желая рисковать при пересадке, а во-вторых, не принимая заявления и на вселенского физика всерьёз. Всеволод не обиделся, А может, просто не обратил на это внимания, узнав о решении коллег. Когда подошёл назначенный им час, он оглядел аудиторию. Четверых соседей, Дианоз с Дариславом, Шмелёва и Весенина, лица сидящих в каютах компании великолепного и салюта специалистов, видимых в общем рёме помещения, и кивнув Диане, молча поприветствовавшей его поднятой ладонью, заговорил: Позвольте сначала извиниться за то, что отрываю вас от важных дел. Но накопилось несколько проблем, которые мне хотелось бы с вами обсудить. Прошу терпеливо выслушать меня, потому что я буду говорить о вещах, о которых у каждого из вас сложилось личное мнение. Дрислав, сидевший рядом с Дианой, обменялся с ней озабоченным взглядом. Показалось, что все Волод так ко резко изменился внутри себя, сбросив маску, которую носил, и в нём вдруг ожил совсем другой человек, знающий гораздо больше любого из присутствующих. Такая же мысль пришла в голову и Диане. судя по тревожному блеску в её глазах. Но вслух высказывать свои опасения она не решилась, прижав палец к губам. Внезапно в палатку вошёл гость, которого не ждали. Все привыкли, что он всегда незаримо присутствует в своих владениях. Извините, можно присоединиться к уважаемой компании? сказал Капон, так и оставаясь в образе мальчишки в джинсах. Его мальчишеский вид уже не вызывал у космолётчиков прежних сомнений в возможностях юноши, и вестник решил его не менять. Да, конечно. вновь ошапера. Капон сел напротив Дианы. Продолжим, сказал физик после паузы. Я долго анализировал всю нынешнюю ситуацию и понял одну вещь. Мы, человечество, представляем собой обезьяну с гранатой. Нич то же, сомнешася, овладев технологиями искусственного интеллекта и мгновенного транспорта, мы ринулись в космос и внезапно наткнулись на два разных формата поведения других цивилизаций. дни нас просто в упор не видят, игнорируют как траву под ногами. Другие внезапно загорелись ненавистью и вознамерилис нас уничтожить. Заинтересованных в общении товарищей я ещё не встречал, почему я хочу объяснить этот парадокс? Надеюсь, это ваше частное мнение, хмыкнул Весенин. Разумеется, спокойно сказал Шапиро. Хотя оно и основано на большом опыте наблюдений. Весенин открыл было рот, чтобы продолжить в том же духе, Но Дарислав остановил его, наклонившись к физику и прошептав на ухо: "Ещё одно слово, дружище, и я выведу вас отсюда". Глаза астрофизика стали круглыми, он ошеломлённо посмотрел на руководителя экспедиции, понял, что тот не шутит и замолчал неприязненно поджав губы. "Обы скенах и преимуществах их служения людям говорить не буду", продолжил Шапиро. "Это отдельная важная тема". хотя и очень спорное, потому что человечество постепенно превращается в единый компьютерно-цифровой субстрат, в тот самый коллективный мыслящий организм, где каждый человек уже близок к тому, чтобы стать отдельным нервным узелком, отдельным нейроном этого гигантского организма. Да кто вы такой, чтобы судить об этом? Не выдержал Весенин, забыв о предупреждении Дарислава. Наместник бога? Или, может быть, эмиссар вашего пресловутого Заразума? Шаперос несходительно улыбнулся. Можете называть как хотите. Отнеситесь ко мне как к голосу будущего. В данном случае я представляю одновременно жизнь и смерть, создателя и его творение, истину и объективную реальность и ещё множество определений, большинство которых вам, к сожалению, недоступны. Короче, я это всё. Я это ничего, и я это один думающий. Лично меня и того, кого я представляю, интересует эволюция разума, его приспосабливаемость, усложнение, улучшение, гармонизация, увеличение познающего и сознающего потенциала. Среди нас уже есть тот, кто достиг высокого уровня этого потенциала. Шапера посмотрел на Капуна, и вслед за ним к мальчишке потянулись взоры слушателей. Сам же вестник только скромно улыбнулся. Но и он – лишь одна из сущностей будущих постразумных систем, которой идти и идти к тому, что называется абсолютным совершенством. Теперь поговорим о более приземленных вещах, которые интересуют всех вас. Первое. Изображение птерозавра, получившего название «Дракон смерти», встречается в космосе по очень простой причине. Драконы – первые носители разума Земли, прямые потомки до разума, если хотите, заточенные на достижение власти любым путем. Они-то 200 миллионов лет назад и затеяли передел мира, начав глобальную межгалактическую войну. В кают-компании родился шумок. Дарислав и Диана переглянулись, шапер поднял руки, дождался тишины. То есть война началась с Земли, распространилась ударной волной по всей вселенной, и к Земле же и возвращается спустя 200 миллионов лет. Драконы же действительно имели великолепный биопотенциал развития, они даже проникли в Тьмир. Свидетельством чему является замок в местном мультипортале, создавали его именно драконы. Минутку, все волод, сказал Любишев, находившийся на борту Салюта. Он был настолько ошарашен речью докладчика, что на щеках эксперта выступили красные пятна. Вы говорите, что драконы достигли высокого уровня культуры? Не культуры, научно-технического прогресса. Когда они вплотную подошли к цивилизационному уровню 2 по классификации земного учёного Сагана, но не стали этичнее, подчинение души научно-техническому прогрессу недопустимо в принципе, хотя в мирах мультивселенной полно таких перегретых техникой раз. Потеря же индивидуальности в ущерб нравственности и творческому развитию личности приводит в конечном счёте к катастрофе, что и продемонстрировала война в космосе. К сожалению, тот же процесс запущен на Земле снова, где носители интеллекта запросто могут убивать друг друга, и человек идет по той же дороге к ликвидации истинной многодиапазонной культуры. Не спасет нас и объединение человечества в единую машинно-живую структуру, если, конечно, не появится мессия или фактор, который даст нашему за разуму шанс выжить. Уже есть отрицательный пример – сверхскопление Ланиакея – Это очень большая разумная система, подчинившаяся еще большей Тьмиру, который представляет собой разумную вселенную. Тьмир сам по себе не носитель зла, не дьявол и не Люцифер. Но именно благодаря тому, что он является колоссальным цифровым роем, он и не обращает внимания ни на кого, кто попадается у него на пути. Точно так же, как мы, люди, проходим равнодушно мимо муравейника или осиного гнезда и топчем траву. Шапира посмотрел на Капуна. Я не слишком упрощаю, дружище. Кость, чем я согласен, засмеялся мальчишка. Ну, хорошо хоть так. Кстати, идея очистки нашей вселенной от мусора несовершенных разумов принадлежит не Лоняки и от миру. Для этого он и посылает своих разведчиков в наш мир. Крокоделов, послышался вопрос Спирина. Нет, те аппараты, что зашли сюда вслед за вами, принадлежат тартарианцам. Мир посредством гравитационных полей программирует поведение звёзд в нашей вселенной. Как вы знаете, именно сгущение тёмной материи и собирают в нашем мире сгущение знакомой материи, звёзд и планет, а также чёрных дыр. Вот они и являются сборщиками информации. С этим я согласен полностью, сказал Капон. Но «Ну зачем такому великому деятелю гоняться за людьми? спросил Любищев. За нами Делал бы своё дело тихо, не привлекая внимания и не затевая конфликтов. Конфликты затевает не тмир. А кто? Разумы нашей сверхагрессивной вселенной, ответил Шапира. В этот процесс вовлечены даже будущие заразумы, а их много. Один из них, Марани, легенда о которых пошла гулять по галактике. Разрешите уточнить, спросил Капун. Конечно. Марани всего лишь прямые потомки земных драконов смерти. Кое кто из них сумел избежать бойни, переселился на край вселенной и создал ещё одну драконию цивилизацию. Вор, захвативший малюскара и укравший на земле копию реестра мёртвые руки, это их посланец. Ага, Шапира задумчиво потёр пальцем переносицу. Вот где собака зарыта. А я поначалу пришёл к выводу, что Вор положительный персонаж, стремящийся очистить вселенную от боевых роботов. Капон пожал плечами. Я думал, вы знаете, Подождите, снова вмешался в разговор любящих. Всевлад. Вы сказали, что за разумов несколько. Во вселенной тысячи цивилизаций, большинство из которых не достигло уровня космических путешествий, названия будущих крутых мыслящих систем претендуют и властели ляниаке, и ядра не млечного пути, и как ни странно мы, люди. Не гневите бога, Всевлад, мрачно высказался Шмелёв. Человечество до сих пор висит под дамокловым мечом всеобщего истребления. Не буду, снова поднял вверх ладони Шапира. Так по-вашему, за нами охотился посланец потомков драконов смерти? Боюсь, не только он. Все эти нынешние стычки и пограничные конфликты всего лишь статистический шум. Грядёт война, новый передел вселенной, люди для всех будущих умов являются конкурентами, и как я уже говорил, У нас есть шанс стать вровень со стальными претендентами на трон. Почему вы так решили? брюзгливо спросил Весенин. Ни одна раса во вселенной не живёт по любви, только мы, люди. Вот что нам ни в коем случае нельзя потерять: способность любить, дружить и помогать друг другу, нести в мир добро, как бы пафосно это ни звучало. Кто-то захлопал в ладоши. Невидимые динамики кают-компании в зоне отдыха донесли с бортов кораблей волну реплик, возгласов и переговоров, объясняющих эмоции слушателей. Речь шапера для всех оказалась откровением и произвела сильное впечатление. Он улыбнулся. Благодарю за внимание, сударыни и сударьни. Теперь напоследок немного печали. Наши пути расходятся. Вы отправитесь домой, я остаюсь здесь. Мой друг, Севалатов в очередной раз посмотрел на Капуна. проводит меня в мультипортал, и я погуляю по сумасшедшим мирам мультивсерса, где живёт бесконечное количество разумов, и даже может быть встречу свою копию. Шапира смущённо развёл руками, кашлянул. Не поминайте лихом. Это должно было означать весёлую шутку, но прозвучало как грустный вздох. Головы сидящих в кают-компании повернулись к мальчишке. Он кивнул с вежливой полуулыбкой. Мы так договорились. Но это ужасно. Вас клекнулови. Вы хотите остаться? 1. Я не останусь в одиночестве, добродушно покачал головой физик. Во-первых, капонс отворит мне и скина, с которым можно будет общаться. Во-вторых, в метавселенных мультивселенная, как я уже говорил, обитают другие разумы, и мне ещё придётся ограничивать количество контактов. И вы никогда не вернётесь? Почему же? Ничто не что ни вечно под звёздами, так же как невечен гнев Божий и кюди Елемы и намерения. Возможно, когда-нибудь в далёком будущем все волокна определённо пошевелил пальцами. Мне и захочется вернуться. Дарислав встал и, словно ведомый высшей волей, обнял Шапира, пережив в душе настоящий нервный взрыв. Захотелось плакать, но он сдержался. Корабли Иверитено основного тела Капуна медленно отходили от сферы мультипорталов, в глубинах которого в замке драконов смерти остался Шапир. И совершенно неожиданно присоединившаяся к нему Вия Аматуни, согласившаяся разделить его судьбу. По прощанию с ним женщин экспедиции, Дорислав понял, что некоторые из них тоже не прочь были остаться с физиком. Однако Вия почти не шутила, отвечая на вопрос подруг. «Тебе не страшно?» «Не беспокойтесь, девочки. Я буду не одна, а с заразумом». Разошлись по каютам великолепного и салюта Шмелев, Весенин и Любящев. Дорислав и Диана остались в зоне отдыха капуна, превращенной им в зал визинга. Они стояли на травяном холме под куполом белого неба, усыпанном чёрными точками и волокнами звёздных скоплений Тьмира, и, обнявшись, смотрели на удаляющийся шар Ганглия, выращенного Творцом Тёмного Разума. «Мне жаль, все, Волода», — вдруг всхлепнула Диана. «Не надо его жалеть», — проворчал Дорислав, сам переживший боль расставания с другом. «Он не пропадёт. Вия не даст ему грустить. Да и мы его не оставим здесь навечно». Подождём какое-то время, попросим капуна и вместе прилетим сюда. «Правда?» — обрадовалась женщина. «Ты хочешь?» «Я много чего хочу». Дорислав засмеялся, крепче прижимая её к себе. «Но в одном, я уверен, на все сто процентов. Мы увидимся». Шар мультипортала превратился в точку, растаял на белом фоне. «Увидимся», — повторил обещание Дорислав. Июнь 2022-го.